78. к десяти часам утра у леншпигеля и соткин привели в застенок здесь были судьи писарь старшины палачи с брюги с помощником и лекарь судья спросил соткин не утаила ли она какого либо имущества принадлежащего императору она ответила что у нее нет ничего и что она ничего не могла утаить а ты спросил судья у леншпигеля — Семь месяцев тому назад, — ответил он, — мы получили по наследству семьсот червонцев. Часть мы издержали, где находятся остальные, я не знаю. Думаю, что прохожий, посетивший наш дом, на наше несчастье унес остальные. С тех пор я денег не видел. Судья спросил, настаивают ли они оба на том, что они невинны. Они ответили, что не прятали никаких денег, принадлежащих императору. Тогда судья сказал печально и настойчиво. «Улики против вас велики. Обвинение представляется основательным. Если вы не сознаетесь, вам придется претерпеть пытку». «Не трогай вдову!» — вскричал Улиншпигель. «Рыбник купил все, что было!» «Дурачок!» — сказала Соткин. «Мужчина не вынесет тех мук, которые может претерпеть женщина». И увидев, что Улиншпигель, боясь за нее, побледнел, как мертвец, она шепнула ему. — У меня есть сила и ненависть. — Не трогайте вдову! — сказал Улиншпигель. — Возьмите меня вместо него! — крикнула Соткин. Судья спросил палача, принес ли он все орудия пытки, чтобы узнать истину. — Все готово! — ответил палач. Судьи посоветовались и решили, что для раскрытия правды надо начать с матери. «Ибо, — сказал один из них, — нет сына столь жестокосердного, чтобы он мог видеть страдания своей матери, не сознавшись преступления ради избавления ее. Тоже сделает всякая мать для своего детища, хотя бы у нее было сердце тигрицы». «Посади женщину, — приказал судья палачу, — и вложи ее руки и ноги в тиски». Палач повиновался. о не надо господа судьи взвалил сулиншпигель возьмите меня вместо нее раздробите мне кисти рук и ног но отпустите вдову помня о рыбнике сказала соткин меня не покинули сила и ненависть уриншпигель побледнел и смолк дрожа от возбуждения тиски состояли из маленьких деревянных палочек которые выкладывались между пальцев и были так соединены хитроумной механикой из веревочек, что палач мог по требованию судей сдавить разом все пальцы, сорвать мясо с косточкой и раздробить их, или же причинить жертве лишь слабую боль. Он вложил руки и ноги Соткин в тиски. «Дави!» — сказал судья. Он сдавил очень сильно. Тогда, обратившись к Соткин, судья сказал, «Укажи место, где спрятаны червонцы». — Не знаю, — простонала она. — Сдави сильнее, — приказал он. Улиншпигель, желая прийти матери на помощь, старался разорвать веревку и освободить связанные на спине руки. — Не давите, господа судьи, — говорил он. — Это косточки женщины, нежные и хрупкие. Птица может сломать их своим клювом. Не давите, господин палач, я говорю, не давите, потому что вы ведь обязаны исполнять приказы судей. Но сжальтесь, не давите. — Рыбник, — сказала Соткин, и Улин шпигель умолк. Но увидев, что палач все сильнее закручивает тиски, он не выдержал. — Жальтесь, сжальтесь, господин судья. Вы раздавите пальцы вдове, которые ведь надо работать. Ой, ноги, ведь она и ходить не будет. «Помилуйте, господа судьи!» «Ты умрешь недоброй смертью, Рымник!» — вскричала Соткин, и кости ее трещали, и кровь капала из ее ног на землю. На все это смотрел Улиншпигель, и, дрожа от муки и гнева, он говорил. «Женские кости, господа судьи, не сломайте их!» «Рымник!» — простонала Соткин. И голос ее был тих и сдавлен, точно речь призрака, и Улиншпигель дрожал и кричал. — Что же это, господа судьи, ведь кровь льется из ее рук и ног! Переломали кости вдове! Лекарь дотронулся пальцем, и Соткин издала страшный крик. — Признайся за нее! — обратился судья к Улиншпигелю. Но Соткин смотрела на него своими широкими раскрытыми точно у покойника глазами, и он понял, что должен молчать и тихо плакал. — Так как эта женщина одарена твердостью мужчины, — сказал судья, — то надо испытать ее упорство пыткой ее сына. Соткин не слышала, ибо от невероятной боли потеряла сознание. При помощи уксуса ее привели в себя. Затем у Леншпигеля раздели до нога, и так он стоял, обнаженный перед матерью. Палач сбрил ему волосы на голове. и на теле и смотрел, не скрыто ли у него где какое-нибудь чародейство. При этом он заметил, у него на плече черное родимое пятно. Много раз втыкал он туда длинную иголку, но, так как из проколов потекла кровь, он убедился, что пятно не имеет колдовской силы. По приказанию судьи руки Улиншпигеля привязали к веревкам, перекинутым через блок... Привешенный к потолку, палач, по указанию судей, начал вздергивать, встряхивать, подбрасывать вверх и вниз обвиняемого. Девять раз проделал он это, между тем, как к обеим ногам у Леншпигеля было привязано по гире в 25 фунтов каждая. При девятой встряске лопнула кожа на лодыжках и кистях. Верцовые кости начали выходить из суставов. «Сознайся!» — сказал судья. «Нет!» — ответил Улиншпигель. Соткин смотрела на сына, но сил кричать или говорить у нее не было. Она только вытянула вперед руки и шевелила, окровавленными пальцами, точно желая сказать, что от этой пытки ее должны избавить. Палач еще раз поднял и сбросил Улиншпигеля, и кожа на кистях и лодыжках разорвалась еще сильнее, и еще дальше вытянулись ножны кости и суставов. Но он не кричал. Соткин рыдал и потрясал окровавленными руками. — Укажи, где спрятал деньги, — сказал судья, — и ты будешь прощен. — Пусть рыбник просит о прощении, — ответил Улиншпигель. — Ты смеешься над судьями? — спросил один из старшин. — Да смеха мне, увы, — ответил Улиншпигель. — Это вам показалось, честное слово. Затем Соткин увидел, как палач по приказу судьи Разжег в жаровне уголь, а его помощник принес две свечи. Она хотела подняться на своих истерзанных ногах, но упала обратно на скамью и только кричала. — Уберите уголья! Господа судьи, пожалейте бедного мальчика! Уберите уголья! — Рыбник! — крикнул Уллиншпигель, увидев, что она слабеет. — Поднимите его на локоть от пола, — сказал судья. — Поставьте жаровню ему под ноги и держите свечи у него под мышками. Палач поминовался, и остатки волос под мышками Уллиншпигеля трещали и чадили от огня. Он кричал, и мать всхлипывала. — Уберите огонь! — Укажи, где деньги, и ты будешь освобожден, — сказал судья. — Мать, сознайся за него! — А кто ввергнет рыбника в гиену огненную? — сказал Уллиншпигель. Соткин покачала головой в знак того, что ей сказать нечего. Улиншпигель скрижетал зубами, и Соткин смотрела на него обезумевшими заплаканными глазами. Но когда палач потушил свечи и пододвинул жаровню под ноги Улиншпигелю, она закричала. — Господа судьи, пожалейте же его, он не знает, что говорит. — Почему же он не знает, что говорит? — коварно спросил судья. — Не спрашивайте ее дальше, господа судьи, вы же видите, что она обезумела от боли, — сказал Уллиншпигель. — Рыбник солгал. — И ты, женщина, утверждаешь то же самое? — спросил судья. Соткин сделала головой утвердительный знак. — Сожгите рыбника! — крикнул Уллиншпигель. Соткин молча подняла к небу сжатый кулак, точно проклиная кого-то. Но в это время вспыхнули пламенем угли на жаровне под ногами ее сына, и она закричала. «Господи Боже, Пресвятая Дева, на небесах прекратите эти мучения! Жальтесь! Уберите жаровню!» «Рыбник!» — прохрипел Уллиншпигель. Кровь хлынула у него изо рта и носа, голова его упала, и так он висел без движения над жаровней. И Саоткин закричала. — Умер! Умер мой бедный сиротка! Убили его! Его тоже! Уберите жаровню, господа судьи! Дайте мне обнять его, дайте умереть вместе с ним! Вы же знаете, что я не могу убежать на своих переломанных ногах! — Отдайте ей сына! — сказал судья. Началось совещание. Палач развязал у Линшпигеля и голова Окровавленного положил на коленик Соткин, а лекарь вправлял ему выбраченные суставы. Мать целовала Уллиншпигеля и приговаривала. — Бедный мой мальчик, бедный мученик! Если господа судьи позволят, я уж тебя вылечу, но ну, очнись же, Тиль, сын мой! — Если вы мне убили его, господа судьи, я пойду к его величеству, ибо это противозаконно, и вы увидите тогда, что может сделать бедная женщина против злых людей, но вы отпустите нас, господа судьи, ибо нет никого и ничего на свете у нас, у бедняков, на которых так тяжело легла десница Господня. По совещании судьи вынесли следующий приговор. Принимая во внимание, что вы — Соткин, вдова класса и вы — Тиль, сын Клааса по прозванию Уллиншпигель, обвинены были в утайке имущества, которое, невзирая на все права собственности, принадлежало на основании конфискации его королевскому величеству, и однако, несмотря на жестокие пытки и достодолжные испытания, не признались ни в чем. Суд признает улики недостаточными и объявляет вас, женщина, в виду жалостного состояния ваших членов, и вас, мужчина, в виду тяжких мук, претерпенных вами, свободными, и разрешает вам селиться здесь или там, где угодно, в городе, у всякого обывателя, который, невзирая на вашу бедность, примет вас к себе на жительство. Дано в даме октября 23 дня 1558 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа. «Бог да вознаградит вас за милость, господа судьи!» — сказала Соткин. «Рыбник!» — простонал Улиншпигель. И мать с сыном отвезли на телеге в дом Котлины.